Единственное на что меня хватило это потребовать, чтобы меня отнесли в постель. Вообще-то на самом деле мне хотелось только одного повеситься. Но я прекрасно понимал, что на это у меня не хватит сил. Несколько дюжих ребят действительно подхватили меня на руки, натужно ухмыляясь собственному героизму, и быстренько доставили в спальню. К моему несказанному ужасу таункрахт поплёлся следом за мной.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 За ним последовало удовлетворённое кряхтение. Судя по всему, его чёрная дрянь начала действовать, но я предпочёл ухватиться за возможность покинуть мир живых. Впрочем, оказалось, что это не так просто. Моё следующее пробуждение было столь же безрадостным, как и все предыдущие. В моём изголовье по-прежнему сидел Таункрахт, и это было ужасно. Его рожа надоела мне пуще головной боли. Мне даже казалось, что сие зрелище является одной из основных причин моего скверного самочувствия. Ты в порядке, маггот? озабоченно спросил он. Вот уж не думал, что тебя может быть плохо, как обыкновенному человеку. Сам виноват, буркнул я. Колдовал как попало, ссучил мне это дурацкое человеческое тело, хорошо хоть не двухголовое, как своему приятелю, как-как там, не помню.